Колеса от старого запорожца верно служили неказистой, но крепко сколоченной телеге. Они несли ее мягко, почти что без скрипа. Я сидел на блучке, рядом с ярким пятном белого света, за которым с огромным трудом угадывался силуэт попутчика. Несмотря на туман, который окружал повозку столь плотно, что даже не было видно дороги, я знал, что мы едем к заброшенному КПП военных. Поводья тонули в облаке света, и я с трудом мог различить, что кисти рук точно человеческие, с пятью пальцами. На безымянном левой виднелся знакомый узкий ободок простенького серебряного кольца. Кобыла Фрося мерно переступала по невидимому асфальту, иногда пофыркивая. Голос, исходящий из света, царапал слух, был резким и неприятно чуждым. «Почему ты не ушел, когда еще можно было?» Даже находясь перед лицом врага, следует либо молчать, либо говорить правду. Тратить время и силы на вранье просто бесполезно, поэтому я сказал то, что чувствовал. На Востоке говорят, что дом человека там, где похоронены его близкие, там, где живут его враги и друзья. Возничего такой ответ, видимо, позабавил, в следующей фразе слышалось неподдельное любопытство. «Разве там, за пределами, за колючкой». «Разве там нет родных, нет друзей и могил предков?» И снова я не лукавил с любопытным извозчиком, потому что мне было все равно, что думает этот клубок света. Перед теми, кто находится здесь, я в долгу, и он еще не погашен. Руки существа резко натянули вожжи, кобыла всхрапнула и, заржав от обиды, резко встала». Телегу тряхнуло, и, чтобы не потерять равновесие, я ухватился за край облучка. Дерево было холодным и влажным на ощупь, по фактуре больше напоминая металл. Возница тоже слетел на землю с противоположной стороны и вдруг воспарил над землей метра на два в высоту. Свет шара изменился, теперь он стал совершенно темным, выбрасывая вокруг черные протуберанцы. Голос, доносившийся из шара, Зазвучал теперь угрожающе. На этот раз простого выбора не будет, ступающий. Пока есть время, уходи сам и уводи тех, кто пойдет за тобой. Ты потерял многих, и многие еще поплатятся за тот выбор, что уже сделан, даже не задумываясь. Страх притупился уже давно, поэтому я просто приготовился к бою и попытался отойти от телеги, чтобы иметь больше пространства для маневра. Но ноги не слушались, каждое движение давалось с огромным трудом. Голос преследовал, словно незамечаемое его желание окончить этот бессмысленный разговор. «Разве предложение жизни, причем не только твоей, это не щедрый дар?» Сконцентрировав волю, я собрал свои невеликие теперь силы, и вязкий туман, опутывающий ноги почти до колен, вдруг схлынул, идти стало легко. Если враг начинает говорить с тобой и запугивать, это тоже хорошая новость. Так делает тот, кто боится или не уверен в том, что может победить. Пространство вокруг меня привычно подернулось тонкой сетью вероятностных нитей. Зеленым пульсировало пересечение прямо под зависшим над землей черным шаром, опиравшимся на протуберанцы, словно на щупальца. Этот разговор пора было заканчивать, чтобы разозлить возничего. Тот, кто злится, непременно делает ошибки. Приготовившись нападать, я внятно произнес. — Скверно. Парадокс сбил гостя с толку, потому что даже внешний шар тревожно запульсировал и стал дергаться из стороны в сторону. Голос тоже недоумевал. — Что? — Говори внятно, человек. — Скверно то, что ты торгуешь товаром, который тебе не принадлежит. На последнем слове я вскинул руку с пистолетом и дважды выстрелил в пульсирующий узел, мерцающий изумрудно-зеленым светом. Что-то подсказывало мне, что именно он удерживает гости в нашем измерении. С еле слышным звоном он разлетелся на сотни мельчайших осколков, брызнул с синих искр и с резким хлопком черный косматый клубок исчез. Глаза открылись сами собой, словно бы и не было странного разговора в странном месте. Снова над головой был окрашенный в темно-зеленый цвет низкий потолок в подвале башни. Я был дома и снова лежал на сколоченной для двоих кровати из снарядных ящиков. Привычно сев и свесив босые и ноги на пол, я глянул на дисплей ПДА, где в спящем режиме плавали крупные белые цифры 0239АМ. От лестницы, ведущей на первый этаж, в щель между косяком и неплотно прикрытой дверью, пробивалась узкая полоса желтого света. Там раздавались приглушенные голоса. Кто-то из артельщиков заглянул, хотя после расчета за дело все разбрелись кто куда. Крестные и Птаха с караваном ушли на кордон сразу же, как только получили перевод доли на свои счета в Киеве, а остальные засели в приюте. В башне, как и всегда, остались только я сам, да слон с сыном. Видимо, Норду не повезло, и он опять спустил все, что не потратил на всякие снайперские приблуды в лабазе Утары. Света было достаточно, и я в полумраке побрел в душ. Тот свет все же пришлось включить. Зайдя в угол, я крутанул вентиль, и сверху обрушились колючие струи воды, сначала ледяной, потом теплой, под конец просто пошел кипяток. Глубы пара окрасили свет желтой лампочки без абажура, в беле латунный цвет. Я стоял под обжигающими струями до тех пор, пока кожа не начала гореть огнем, пока снова не проступили тонкие белые рубцы, повторяющие узор ловчей сети, ждущего в темноте. Каждый раз я всматриваюсь в них, проклиная тот самый миг, когда оказался таким слабым, таким беспомощным и глупым. Долг не был оплачен. Я все еще задолжал тебе, родная. Я силой завернул вентиль обратно, и звуки умерли. В звенящей от падающих на пол капель гулкой тишине я стер испарину с треснувшего зеркала, вмонтированного в стену. Из глубины стекла на меня смотрел все тот же мужик с коротко стриженной и посеребренной сединой головой, чье лицо расчертили быстро бледнеющие и пропадающие шрамы. В его черных глазах ничего нельзя было прочесть, они были безразличны и пусты. Также, не зажигая света, я ощупью нашел на привычном месте любимую механическую бритву и, взведя пружину, начал водить жужжащий овал по лицу, снимая пятидневную щетину. Звук этот успокаивал, заставляя собраться с мыслями стряхнуть остатки ночного видения. С тихим скрежетом бритва замолчала, завод пружины кончился — Следовательно, нужно опять выходить на свет. Одевшись в линялую камку, я пошел наверх. Снова поле боя осталось за мной, но радости эта победа уже не доставляла. Война везде одинакова, потому что всегда подкидывать неожиданные решения и встречи. Буревестник должен был сгинуть в могильнике, но выжил, чтобы вот так умереть у меня на глазах. Уже давно я не задаю судьбе вопросов про то, как и почему происходят те или иные события и встречи. Если не проявлять любопытство, можно сохранить ясность рассудка и в конечном итоге остаться в живых. Вытертые до блеска ступени привели меня сначала на первый этаж, где у нас была и кухня, и гостиная, совмещенные со столовой. В полоборота ко мне сидел сутулившийся кудряж, положивший руки на стол, обнимая ладонями кружку с дымящимся крепким чаем. Спиной ко мне у газовой плиты стоял слон, одной рукой опиравшийся на суковатую палку, а другой мерно помешивая уже почти готовую картошку, зажаренную со шкварками и луком. Оба увлеченные довольно переговаривались. Последние фразы нельзя было не услышать. Да он был синий, с кожей, как у змеи. Такого даже с перепою не увидишь. А он говорил с, с этим, будь то бы так и надо. Кудряш говорил быстро, язык артельщика немного заплетался, он ушел с гулянки в баре, что добавляло повод для личного разговора. Пока я поднимался по лестнице, слон успел ответить. Ты здесь человек новый, многого не видел. Чего нам довелось? Тут всякой твари по паре было раньше, удивляться забывали, только успевая отстреливаться или убегать. Очкнул при виде мутанта? Да, струхнул. Но ты пойми, старый, Я ж не первый день на свет родился. Всякое видеть довелось. Всякое, да не все. Тут место больно хитрое, кудряж. Испытывает оно каждого на характер. Чуть поддался на фокусы зоны, и все. Либо калека, либо труп. А случается и кое-что похуже. Здоров, командир! Я не подслушал разговор, вошел не таясь, поэтому слон, стоящий у плиты, сразу же меня увидел и отсалютовал вилкой. Кудряш тоже повернул голову и кивнул, от чего-то отведя взгляд в сторону. Пройдя к сушилке, я взял алюминиевую миску с ложкой и протянул ее слону. Здоров! Сыпани картошки! Есть хочу! Сер за стол напротив кудряша, я молча стал жевать, хотя вкуса к еде так и не появилось. Единственным положительным эффектом было чувство сытости, настроение слегка улучшилось. Голос опять подал слон. Он все еще страдал от осознания того факта, что в рейды больше не ходок. Константиныч, кого вы опять зацепили? Все отмалчиваются, на тебя кивают. Скрывать от старого друга было особо нечего. Слону и Андрону я доверял полностью. Другое дело, что произошедшее двое суток назад казалось слишком непонятным и мне тоже. Но часто, рассказывая другим, можно заметить деталь, упущенную ранее. Поэтому пришлось коротко пересказать случайную встречу с караваном, непонятного пришельца и те туманные слова, которые он произнес. И чем дальше я рассказывал, тем большее сомнение вызывало это происшествие. Известие о встрече с буревестником удивило слона едва ли не сильнее, чем пришелец. Да оно и понятно, из могильника в разгар выброса уже никто не возвращается». Да и потом про наемника долгое время ничего не было слышно, а при том количестве народа и накале событий это означало только смерть. И тут слон подбросил мысль, которая пока мне в голову не приходила, но давала возможность пролить свет на события. Не на все, а лишь на историю буревестника. Сажа объявился в промзоне дня четыре тому назад. Они с братьями опять открыли лавку». Кепка им сдал часть подвала, как они и просили. Много артефактов снял с ним Чуры? Шесть предметов, почти все незнакомые, по каталогам не проходят. Я сразу же посмотрел. Хочешь, чтобы Сажа определил, откуда они? Которые из них природные, а какие самопал? Угу, точно. Мысль была отдельная, плюс я понял, как уладить шероховатость с кудряшом, не проводя душеспасительных бесед. Наскоро закончив есть, я поднялся на второй этаж, отданный под казарму и штаб. Тут артельщики собирались перед рейдом, планировали операции и проверяли снарожение. Я открыл окованный железом шкаф, где хранились специальных контейнеров артефакта отряда и те, что были приготовлены для продажи. На нижней полке в самом дальнем углу лежал контейнер, в который я поместил артефакты из пояса «Зана», Человека, который когда-то спас мне жизнь, а недавно хотел зарубить. Еще тогда у лагеря маджахедов было чувство, что если наша следующая встреча и произойдет, то только один из нас переживет ее. Пустой пояс буревестника лежал на крышке контейнера, свернувшись, словно притаившийся в засаде гюльза. Недолго думая, я положил его в тот же контейнер, подальше от посторонних глаз. Свободные уже наверняка ищут пропавший караван. Скорее всего, нашли следы стоянки в деревне, но и только. От трупов и оружия нам помогли избавиться огневки, а следы боя наверняка прикрыл разгоревшийся в селении пожар. Относительно сухая погода дала огню много пищи, от поселка остались одни угольки. Так что теперь хохлы напрягают агентуру, расспрашивают вольняк и перекупщиков. Взяв контейнер, я спустился вниз, попутно кивнув кудряшу на выход. Пошли со мной. Вдруг эти побрякушки окажутся чем-то ценным. У многих тут нюх на бешеной бабки, а патруль не всегда успеет вовремя. Тот не без интереса кивнул, поднялся и вышел следом, машинально проверяя пистолет в набедренной кабуре и любимый нож, хитро скрытый в складках шва штанины на ляжке слева. Я экипировался так же, но только свой клинок припрятал в левом рукаве, что обусловлено двумя отработанными связками ударов, они у каждого бойца собственные, сочиненные им самим. Снаружи было еще темно, накрапывал легкий дождик, и мы пошли к скупо освещенной вывеске приюта старателя, почти в полной темноте. Пока шли, я коротко рассказал о том, как в свое время мы ходили выручать алхимика сажу, и именно эта работа свела нас с буревестником. О давней истории, связывавшей нас, я промолчал. Это теперь только между мной и мертвецом, это только наше. Кудряш, как и все новички, никогда не видел никого из клана ученых-экстремалов вблизи, и я хотел, чтобы подробности будущей встречи были для отставного разведчика, боевого офицера, настоящим сюрпризом. Свой страх, брезгливость или что там еще он должен победить сам. По отрывку разговора выходило, что борьба эта уже началась, но слова тут не помогут. Нужен еще один шок. Перед входом в боковую дверь, ведущую в подвал, нас поджидало двое бойцов клана «Алхимиков». Ребята были экипированы в бронекостюмы, которые клан производил только для своих, и никому из посторонних такой заполучить не удалось. По внешнему виду броня напоминала старые комплекты штурмовиков «Братства обелиска», глухой шлем с глухими буркалами визионной системы, дыхательные фильтры, защищенные искусно подобранным бронекожухом и явно проступающие стержни экзоскелета, позволяющие бойцам двигаться относительно быстро в любых условиях. Каждый алхимик был вооружен ручным пулеметом с новинченным на ствол барабаном тихаря и пристегнутым коробом на сотню патронов. Два таких облома вполне способны остановить целый взвод, а может быть и больше. Один из них выразительно поднял ствол, как только мы подошли на расстояние десяти шагов. Однако спустя пару мгновений оба, опустив оружие, посторонились, жестом предлагая пройти в открывшуюся бронированную дверь. Кудряш удивленно посмотрел на меня, но пошел следом. Лишь когда мы спускались в подвал, он тихо поинтересовался. Сколько раз ходил мимо, но всегда эти обломы никого не подпускают на 10 шагов. В баре говорят, что там внизу кепка хранит все, что скупает у народа. Я только пожал плечами. Само собой хозяин шалмана балуется с кубкой. Старательская судьба переменчива. По пьяной лавочке спустить можно все до последних трусов. Лестница оканчивалась, как и прежде, узким прямоугольным тамбуром, сокованной стальным листом овальной дверью. Окрашенный в темно-серый цвет. Камеры перед дверью, конечно, не было. Алхимикам они просто не нужны. Обернувшись к артельщику, я предупредил. Мы пришли к очень серьезным людям, Кудряш. Ты здесь для того, чтобы увидеть истинное лицо? обитателей зоны, смотри и привыкай. На обветренном лице приятеля ничего не отразилось, но в глазах промелькнуло беспокойство. За дверью что-то лязгнуло, она отворилась наружу. Мы прошли внутрь небольшой квадратной комнаты. Как всегда, в центре ее стояли рассохшийся однотумбовый канцелярский стол советского образца и старинное кресло с высокой резной спинкой. Сидевшая в нем фигура в просторном выцветшем дождевике склонилась над столешницей. Лицо пряталось в глубокой тени, который отбрасывал свет тусклой электролампочки, оправленной в самодельный жесткий абажур и подвешенной под потолком так, чтобы свет падал только на столешницу и пространство перед столом. Представитель клана ученых, как обычно, скрывался в глубокой тени. Сесть нам никто не предложил, но в голове у меня раздался знакомый голос. «Ступающий, мы рады видеть тебя снова». Со стороны все выглядело так, будь то мы с кудряшом стоим в полной тишине, нарушаемой только звуком, капающей где-то воды. Артельщик начал оглядываться по сторонам. Молчание и незнакомая обстановка, которую он не контролировал, само собой действовали ему на нервы. Поэтому я ответил вслух. «Я тоже рад встрече, Сажа. Если ты не против, поговорим вслух. Со мной друг, который не знает, куда пришел». Со своей стороны я ручаюсь за его надежность и прошу беседы с открытым лицом. Тут же я почувствовал давление, потом шорох чужих, скрытых от меня разговоров. Алхимики никогда не доверяют чужакам. Лишь исключительный случай сделал, возможным мое знакомство с некоторыми особенностями их внутрикланового кодекса. Похищение ради выкупа того, кто сейчас сидел в кресле а потом еще одна спасенная жизнь стали оплатой некоторой степени доверия, возникшего между нами. Само собой, никто не мешает клану держать камень за пазухой, тем более, что все алхимики – это скорее один коллективный разум. Отдельная личность быстро поглощается им, хотя полностью не исчезает. На попытку просканировать мои мысли я лишь развел руками. Я думал, мы уже закрыли эту тему с попытками порыться у меня в мозгах. Ты же знаешь моих братьев, вступающий. Эксперимент для них — это по-прежнему высший критерий познания. Мы уважим твою просьбу, мотив ее странен, но о цене поговорим позже. Голос Сажи стал таким же, как и у всех представителей этого клана, с которыми я сталкивался прежде. Он дробился, переливаясь в тональность от женского до басовитого мужского. Совсем как тот гость — пепел которого теперь развеян по ветру в сгоревшем дотла селении. Незаметно покосившись на артельщика, я увидел, что лицо его застыло в неподвижной гримасе напускного безразличия, а кулаки стиснуты так, что набитые до мертвевших мозолей костяшки побелели. Тем временем алхимик откинул капюшон на плечи, и я услышал тихое удивленное восклицание у себя за спиной. Забыв о контроле, Кудряш шагнул вперед, рассматривая алхимика а посмотреть непосвященному было на что. Серая в струпях кожа, большие черные без белков глаза и ненормально увеличенный череп. Более всего Сажа напоминал тех самых пришельцев, какими их изображают в фильмах и на карикатурах. Однако за этим набором уродства проступали исчезнувшие черты обычного человека, будто бы изуродованного страшной болезнью. Смотрелось это отталкивающе даже для меня, имевшего некоторую привычку. Показав напарнику на дверь, я тихо сказал. «Пудряш, подожди меня снаружи. Дальше разговор будет о коммерции, а это личное». Тот, судорожно кивнув, нетвердым шагом пошел к двери, и вскоре я услышал, как он быстро поднялся по лестнице, ведущей на поверхность. Неожиданно из-под стола выдвинулся деревянный табурет и сам собой поехал в мою сторону, остановившись точно у моих ног. Сажа снова переключился на мысли речь и в комнате опять повисла тишина. «Зачем ты привел с собой этого человека? Разглядывать нас — это оскорбление. Тут не зоопарк. Ступающий». «Это было для его и моей пользы. Прости, если тебе показалось обидным то, что произошло. Кудряш — хороший боец, но его пока пугает необычное место, которое мы с тобой зовем своим домом. Ты прав, ступающий. Он боялся не меня, а того, над чем смеялся раньше». Страх необычного подавляет волю, смущает разум. В его разуме я прочитал необычные события. Что за весть принес гость из-за завесы? Пока не знаю, с тем и пришел. Там был старый друг, вещи и пояс принадлежали ему. Я поставил на стол контейнер. Крышка его вдруг распахнулась, и на стол один за другим выпали шесть необычных предметов. Поезд буревестника так и остался внутри, видимо, алхимик не почувствовал в нем ничего необычного. Сами по себе артефакты никогда не выглядят одинаково, но есть те, которые имеют общие черты и схожие свойства. За тот срок, что я уже здесь, повидать пришлось немало диковин, и большинство из произведенных людьми или природными аномалиями вещей я узнаю без особого труда. Однако в сплавах камней, арматуры и даже обломков костей, принявших причудливую форму и сейчас парящих в воздухе над столом, не было ничего узнаваемого даже приблизительно. Особенно меня поразил кусок камня, похожий на бублик, резинового ручного эспандера. Вещица странно переливалась и время от времени становилась совершенно прозрачной. Пять других предметов выглядели более неряшливо, имея совершенно бесформенный вид. Сажа любовался на этот странный хоровод несколько долгих минут. Все это время между ним и его невидимыми собратьями шел интенсивный обмен данными. Я чувствовал, как гудит воздух, но содержание самого разговора искусно шифровалось. Наконец Сажа выразительно провел шестипалой ладонью над столом, и предметы послушно улеглись обратно в контейнер, крышка захлопнулась. Когда он заговорил, мысль несла тревожную окраску. Предметы имеют обычный набор полезных свойств, ничего необычного. Сильный радиоактивный фон, но его поглощает один из артефактов, для владельца риска почти нет. Есть идея, откуда они? Ответ последовал быстро, что еще более показывало, насколько беспокоен тот, кого понятие «риск» совершенно не волнует. Только один из шести нам знаком, потому что я сам его сделал более семи лет назад остальные — природного происхождения, но в подобной конфигурации ни разу нам не встречались, нигде не встречались. Скажешь, кому продал артефакт, который узнал? На этот раз Сажа долго молчал, из коробки снова вынырнул тот самый бублик, словно бы в задумчивости стал вертикальный и завертелся на месте. Неожиданно артефакт вспыхнул фиолетово-алым светом, и над столом повисло нечто вроде голограммы — Я увидел загорелое лицо мужчины лет сорока пяти, ярко выраженного блондина с длинными волосами, собранными в хвост на затылке. Он что-то говорил, но его собеседника видение не показывало. Гил умеет отводить глаза тем, кто пристально смотрит на его владельца. И он помнит того, кто им дольше всего владел. Гил не слишком вреден, но на поясе его держать можно не более двух суток, и человек этот нам не знаком. Артефакт перестал вращаться, изображение исчезло, а Бублик снова улегся в контейнер. Словно бы предупреждая очевидную просьбу, у меня в кармане коротко завибрировал ПДА, сообщая о входящем сообщении. Снимок пришел тебе только что. Братья тоже будут искать, но о результатах тебе, скорее всего, сообщать не будут. Понятно. Следующая реплика имела оттенок доброжелательности, как если бы тот, кто произнес бы эту фразу вслух, Слегка улыбался. «Иногда для того, чтобы идти вперед, нужно сделать пару шагов назад. Тогда становится видна перспектива». Я согласно наклонил голову, хотя загадки и насказания не моя стихия. Ненавижу интриги и всякого рода ребусы. От них за версту разит неприятностями. Артефакты я продал без сожалений, а пояс сажи при мне растворил, просто посмотрев на него». Не то, чтобы на конфиденциальность алхимиков можно положиться, как на гранитную скалу, но раз им в руки угодило что-то редкое, то, скорее всего, на рынок эти предметы никогда не попадут. Что-то удержало меня от прощания, мы просто расстались, как заведено у алхимиков. Верхний свет неожиданно погас, одновременно открылась дверь, ведущая наружу, и я поднялся наверх. Разговор вышел долгим, хотя субъективно прошло минут десять. Занимался новый день. Все вокруг было окутано белым сырым туманом, тянуло сыростью и сгоревшим мазутом. Идилия нарушал чей-то кулак, летящий мне прямо в нос. В последний момент удалось, опустив голову, закрыться плечом и уйти влево, поскольку бьющий был правша. С некоторым удивлением я увидел, что это был кудряш. Артельщик с неподдельным остервенением снова напал. Оружия у приятелей не было, Поэтому между градом сыплющихся ударов я сделал вывод, что кудряш просто злится. Как щенка. Меня, боевого офицера, на испуг взять? Ты кто такой, чтобы меня, как соплю зеленую, на бздю проверять, а? Злость не мешала матерому пластуну быстро и точно находить слабости в моей защите, благо мы долго спарринговали в полный контакт. С каждым ударом неуверенность и страх выходили из бойца, Я это физически ощущал, пропустив пару болезненных ударов в голень и по печени. Было неприятно, но вполне терпимо. Однако долго так продолжаться не могло. Драка – это до первого патруля. Во время занятий я тоже подметил, что после какого-то старого ранения кудряш иногда припадает на левую ногу. Проведя отвлекающий удар рукой в голову, я вынудил его перенести вес на больную ногу, Резко присел и ткнул носком ботинка точно в коленную чашечку. Кудряш охнул от резкой парализующей боли, на мгновение открылся, чем я и воспользовался, повалив приятеля на землю. «У каждого из нас свой страх, брат. Когда ты в команде, он перестает быть только твоей проблемой». «Разозлился?» Кудряш сел, морщись от боли, но во взгляде, которым он сверлил меня из-под лобья, уже не было обиды, только понимание. «Еще как, бля!» Я протянул приятелю руку, тот, крепко ухватившись за нее, поднялся с растрескавшегося сырого от прошедшего недавно дождя асфальта. «Тогда сработаемся». В башне стояла обычная суета, но на этот раз в плиты стоял норт, сосредоточенно гипнотизировавший закопченную турку с закипающим кофе. «Я только поморщился». Бросил в кружку щепот зеленого чая из жестяной банки, которой никто, кроме меня, доступа не имел, и присел к столу. Пока все было спокойно, а вот надолго ли, шут его знает. Не отрывая взгляда от готовящего побег кофе, Юрис поинтересовался. «Чего Сажа сказал?» «Но пока я и сам не знал, что на самом деле имел в виду алхимик. Старые пословицы имеют слишком много всяких значений, разгадать нужно и не всегда просто». Хотя одна версия уже появилась, но вот к чему приведет реализация, пока трудно предсказывать. Поэтому пришлось отшучиваться, что темна вода в облацех. Что еще может сказать этот чокнутый профессор кислых щей? Их не волнует наш интерес. Алхимикам важно то, что они смогли утаить. Отхлебнув горячего, настоявшегося уже напитка, Я поднялся и направился к лестнице, добавив, оглядываясь на смотрящих с недоумением артельщиков. Я пока пойду к карте, померкую маленько. Через час общий сбор. Поднимайтесь на второй этаж, расскажу все, чего удалось надумать. Старый, принесенный еще Юрисом стол, покрывала карта зоны. Такой она была когда-то, но сейчас две трети ее скрывали наложенные листы кальки, с вычерченными новыми маршрутами на вновь образовавшихся территориях. По мере того, как образовываются, исчезают новые и старые территории, мы со слоном убирали и снова пристраивали назад те куски, которые становились актуальны в тот или иной промежуток времени. Сейчас я достал старые листки из желтой картонной папки, никогда не убиравшейся далеко, ибо нет уверенности, что образовавшаяся неделю назад и вроде бы утвердившаяся территория не сгинет уже к утру или через пять минут. Вот план маршрута, по которому мы отходили после налета на лагерь Маджахедов. Зан и его люди ушли на юго-запад, держа направление вдоль старой грунтовой дороги, ведущей в обход могильника. Тогда он мотивировал свой отказ спускаться с нами под землю тем, что у него якобы есть надежный схрон на окраине города. Если так, то быстро дойти можно лишь до бывшего гаражного кооператива, Укрыться там от волны выброса можно в любом глубоком подвале, хотя в то время выбросы стали настолько губительны, что обычный подвал вряд ли спасет. Значит, они шли намного дальше, забирая на полкилометра западнее. А тут у нас новый микрорайон, шесть девятиэтажных домов, и четыре из них имеют подземный паркинг, а под ним еще кучу сервисных помещений и тоннелей коммуникаций. Правда, из-за особенностей места последние были плотно заселены всякой нечистью, вроде стай сапунов, гуманоидов, любящих старую человеческую одежду и обожающих лазить по стенам. Их легко напугать, но очень трудно отвадить. Допустим, что буревестник нашел прием против этих жителей подземелья. Мог же он оборудовать схрон в подобном месте? Да как гадалки не ходи. Отхлебнув остывшего уже чаю, я откинулся на скрипучую спинку стула и, глядя в потолок, представил себе, как мой бывший друг и его подельники добираются сквозь рвущуюся из-под ног землю без навигации, без примерного направления, вообще без любых средств, позволяющих быстро найти дорогу. Выглядело это как абсолютная ересь, тем более, что после событий в Припяти никто из его людей из зоны так и не вышел, они пропали вместе с ним. Карта аномальных полей менялась более 50 раз. Выйти из этого гиблого места, а тем более выжить внутри него, практически невозможно. Всякий раз даже живность заселяла могильник заново, ибо во время волны там творилось нечто, убивающее любую жизнь. Это то, что было год назад. Сейчас Припять скрывает поиск очующих территорий белого шума. Дорог нет ни туда, ни обратно. По рассказам тех, кто забирался в тот угол зоны и сумел вернуться назад, сектанты выходят на аномальные поля, но таких свидетельств немного и веры им нет. Логично предположить, что Зан единственный, кто выжил в этот раз. Непонятным образом ему удалось спастись и попасть на службу к сечевым из державы. Ах, как сейчас нужен выход на кого-нибудь осведомленного, кто смог бы просветить по поводу наемника». Неясные пока предчувствия говорило мне, что буревестник и гость из-за завесы каким-то образом связаны между собой. Зан – опытный следопыт и разведчик, агентурист. Именно эти качества будут использовать все его хозяева. Сто пудов его наняли выследить и изловить гостя, что он и выполнил. Скрипнула лестница, и в комнату один за другим вошли сначала норд со слоном, потом с чердака спустился Андрон, последним вошли Кудряш и Иван. Я подождал, пока все расселись вокруг стола и начал излагать уже оформившуюся идею. «Такое дело, артель, мы опять попали». Общий удивленный ропот пришлось переждать, хотя после отдыха никто особо дельного не говорил. Поэтому я продолжил. «А когда было иначе?» Рано или поздно тут должно было случиться нечто большое, не может быть в зоне по-другому. Очевидный вопрос задал Норд, который после кружки своего любимого кофе склонен был смотреть на любую даже самую говенную ситуацию с известной долей юмора. Кто на этот раз хочет все и сразу? Пока точно не знаю. Послание расплывчато, сам вестник мертв и пояснить ничего не может. Но у тебя, как всегда, есть план, командир. Я прав? Перед своими не стоит излишне пыжиться, однако и сопли распускать не надо. Пускай у них будет та уверенность, которой пока нет у меня самого. Тогда в нужный момент все будут действовать быстро, а это при любом раскладе желательно. Нужна информация. И сейчас каждый отправится на ее поиски. Слон, ты расспросишь своих старых приятелей, друзей, из тех, что еще живы. Нужно знать все о рейдах в могильник. Меня интересует юг и юго-запад. «Имена, события и прочее. Сможешь?» Нужно было видеть, как загорелись глаза усильно сдавшего за последнее время земляка. Только настоящая работа делает нас живыми. Он степенно кивнул и, поднявшись из-за стола, поковылял вниз. «Юрис, ты и остальные идете в бар и в оружейную лавку. Ищите всех, кто торгует или имеет дела с сечевыми. Нужен надежный источник информации по кадрам». «Выясняйте все, что касается буревестника. Раз немец выжил и попал к ним в отряд, значит, должны быть и те, кто об этом что-либо слышал». «А ты, командир?» «Вопрос не праздный, но пока я и сам не знал, к кому из старых должников лучше обратиться. Под мне хотелось рвануть на кордон и повидать одессита. Старый барыга непременно посоветует что-нибудь дельное, но туда путь не близкий, а информация нужна уже сейчас». На ум просился еще один вариант. Но это как раз тот случай, когда проще сказать, чем сделать. Поэтому я все же решился на путешествие к кордону. А в пути всякое может случиться. Тема больно щекотливая. Связи доверять нельзя. Через три часа на кордон идет небольшой караван. Альфовцы отправляют за периметр несколько человек. Я наймусь сопровождающий. Легенда для всех будет такая. Последняя работа барышей не принесла вы ищете местечко получше. Отсюда и расспросы. Буревестник был одним из немногих знаменитых наемников. Мотивируйте расспросы о нем как яркий пример того, каким образом человек с профессией может круто подняться. Должно прокатить. Только сильно не напирайте, тут народ тертый. Контрольный срок – неделя. Но, если что, работайте автономно. Далеко не разбегайтесь, покуда я не вернусь». Обычно думать мне помогает полная разборка ковруши, и сейчас я разобрал автомат, даже несмотря на то, что чистил его, едва только вернулся из рейда. Детали оружия похожи на головоломку, когда из хаоса возникает нечто безупречно красивое и смертельно опасное. В голове крутился примерный маршрут отряда, который теперь пролегал юго восточной свалки, поскольку старая западная дорога контролировалась бандитами. Три месяца назад вся моя агентура там таинственным образом замолчала, и о смене власти в нашем криминальном анклаве я узнал только недели три тому назад. По слухам из-за колючки в зону прибыл новый положенец, коронованный на оперативно собранной в Адлере воровской сходке. Им стал некто Пантелей, возглавлявший до этого сеть нелегальных казино в Ростовской области». Видимо, короновали его авансом, определив новоиспеченного вора в законе на трудный участок работы. Пантелей прибыл на кордон в сопровождении 20 человек охраны из подшефного ему же охранного агентства. Военные не только пропустили взвод вооруженных представителей другого государства в закрытую зону, но и дали гостю в сопровождении десяток военных скаутов в полном вооружении и четыре грузовых вертолета как средство транспортировки. Говорят, что после небольшой стычки старый положенец, с которым мы вроде как нашли полное взаимопонимание, был убит своими же корешами. Но добились они только билета в обратный путь. Пантелей никого не тронул, но и остаться не предложил. Видимо, поэтому никто из агентов и не выходил на связь. Новый криминальный король жестко стыканулся с Альфой, при этом всячески избегая столкновений с сечевыми. Но мир до да любовь недолго длились. Как только Пантелей вошел в курс дел, он перерезал единственную безопасную дорогу на западе, связывавшей дальние территории зоны с кордоном. Всем, кто входил в кланы, и обычным вольным старателям было предложено оплачивать разовые маршруты и охрану. Альфа отказалась сразу, а вот сечевые после некоторой заминки согласились. Теперь их обозы ходили исключительно по западной дороге, и те, кто не хотел или не мог платить, шли по Восточной. А Пантелей получил кличку «Соловей-разбойник», что, в принципе, удивительно соответствовало его поступку. Юго-восточный сектор зоны был опасен потому, что западная сторона пролегала в опасной границе от провала, в которой превратилась свалка, а восточная окраина шла впритык к темной долине. После известных событий весь восточный сектор зоны отчуждения стал вотчиной кочующей земли – Ландшафт менялся непредсказуемо быстро, без всякой закономерности. Неизменной была узкая полоска земли, очень сильно загрязненной радиацией. Каждый сантиметр почвы буквально светился. Выжить там абсолютно нереально. Но человек привыкает ко всему, и после некоторого количества пробных ходок там был найден более-менее безопасный маршрут к кордону. Риск заключался в том, что иногда кочующая территория могла зацепить краем любой участок тропы, и тогда возникало аномальное поле, пройти которое с грузом было практически невозможно. Короче, всегда существует риск либо сгинуть, либо повернуть обратно с полдороги. Почему один идешь? У стола неслышно появился слон. Ветеран старался не опираться на собственноручно выстроганную палку и сейчас стоял напротив, уперев кулаки в стол. Серые глаза в красноватых прожилках белков смотрели испытующе, и я смог только неопределенно пожать плечами. Риск пока у всех равный. Сама ситуация паршивая. Вот ты, к примеру, вполне можешь получить перо в бок, если кому-то не понравятся твои расспросы. Сравнил тоже хер с пальцем. Не шуми, старый. Пока еще мы зависли в той точке, где ловить за руку очень сложно». Подозреваю, что основное веселье будет позже, когда пойдем по зацепкам, которые появятся». Слон почесал перебитый когда-то в молодости нос, хмыкнув, пошел к лестнице, на пороге снова оглянулся и обреченно махнул рукой. «Он из того сорта людей, которым постоянно вынь да покажи глубинный смысл, самую суть явления. А как я покажу то, чего пока сам не вижу?» Есть предчувствие, как если бы ходишь в тумане и видишь мелькающую рядом тень. Но на самом деле тот, кто ее соотбрасывает, может быть очень далеко или, напротив, слишком близко. Уравнивает вас в шансах то обстоятельство, что оба видят лишь тени друг друга. Раньше мне часто приходил на ум один и тот же вопрос, почему люди идут за мной. Нет, не все, и точно не толпой с криками и лозунгами. Почему эти несколько человек остались рядом и не ушли даже сейчас? У каждого есть приличная сумма на счету, возможность начать новую спокойную жизнь. Со мной это все ясно. С потерей Даши из жизни навсегда ушел покой. Теперь я как машина с сорванными тормозами, летящая по дороге. Остановить такую может только стена, после которой уже не будет ничего, только темнота. «Но пока я лечу вперед, пока есть эта самая дорога, кто-то, ищущий свой путь, свое счастье, обязательно будет идти следом, чтобы обрести свой смысл, независимо от того обстоятельства, что мой исчез уже давно». Щелкнула, встав на место, крышка ствольной коробки. Автомат лежал перед глазами на испятанной масляными разводами холстине. На этот раз я пристегнул подствольник, поскольку дорога по узкой полосе радиоактивной земли наверняка не самая веселая часть ожидающего в пути аттракциона. Подствольный гранатомет – это своего рода туз в рукаве. С дальних времен закрепилась привычка брать его в тех случаях, когда реально не знаешь, чего ожидать. Оптика в этом случае не нужна. Открытый прицел К вполне удобен, и на рабочей дистанции его должно хватить. Опять жертвой необходимости пал сухой паек и жратвы я взял только две плоские банки шпрот до да полбуханки черных сухарей. На чем не стал экономить, так это на воде. В за плечной паилке плескалось около двух литров подсолёной воды с моими обычными добавками. К подствольнику взял шесть осколочных выстрелов, автомат, как обычно, накормил запасом, восемь магазинов в подсумках и ещё 120 патронов во внутреннем подсумке небольшого рюкзака «Семидневки». Пистоль, как обычно, покоился в отстегнутой сейчас набедренной кевларовой кобуре тут же на краю стола. Казалось, старинный друг обрадовался встрече и сам притянул тебе руку. Так рукоять грача сама нырнула в ладонь, как только я отстегнул лямку верхнего клапана кобуры. Пистоль стал чем-то вроде талисмана, хотя в бою больше применять его не доводилось. Однажды он спас мне жизнь, поэтому я с особым настроением пристегнул кобуру и вложил пистолет обратно. Сборы были завершены, все, что зависит от меня, сделано. Эта головоломка была решена так же быстро, как и всегда. У третьего КПП меня уже поджидал замученный службой Альфавец, с блеклыми лейтенантскими звездами, вшитыми на выпускном нагрудном клапане кармана разгрузки. На черном от недосыпа и гаря лице выделялись внимательные голубые глаза, тоже красные, как у кролика. Вся копировка его носила следы ночного боя. Грязный комбес, пустые магазины небрежно торчат из боковых подсумков на поясе. Маска с респиратором сдвинута вниз и болтается на шее. Привычно козырнув, бегло просмотрев документы на оружие и внутренний пропуск на территории отряда, парень указал в сторону подвод, выстроившийся вдоль обочины к шлагбаума. Старшим конвойной группы идет младший сержант Гуревич. С ним трое контрактников. Вы четвертый. сводка плохая. Грозовой фронт идет из центра зоны на юго-восток. Тропу может перекрыть? Лейтенант только неопределенно пожал плечами, вопрос был неуместный. Хотя не спросить тоже было не слишком вежливо. Пока трудно сказать. Разведка было несколько укрытий через два десятка километров. Потом еще одно местечко будет. Но расстояние сами знаете. Фигня. Гуревич поведет. Он только позавчера с кордона. Ровной дороги, Антон Константинович. А тебе быстрее отстоять. Бывай, служба. В новых условиях, когда единственной тягловой силой оставались только лошади, в «Альфе» приспособили под транспорт обычные крытые прицепы от автомобилей. Два таких фургона с узкими прорезями бойниц по бортам теперь стояли готовые к отправке. Груза не было видно, но, судя по осадке колес, снятых с легковых машин, везли нечто тяжелое. У первого фургона стоял «Альфовец» в обычном полевом комбезе с ручным пулеметом на ремне, заброшенным на плечо. Он что-то объяснял мужику неопределенного возраста, сидящему на блучке. Немного поодаль кучковались мои коллеги по работе. Трое старателей, по виду извольных бродяг. Среди них выделялся высокий мужик, одетый в форменный альфовский комбес без знаков различия. На хитрой ременной петле, почти у пояса, у него висела гладкоствольная сайга со смоткой из двух коробчатых магазинов. Все лицо почти до самых глаз покрывала густая черная борода. Двое других одеты неброско. Самопальные комбезы типа «Сокол», которые шьют на кордоне и продают всем, кто пожелает, пригнанные и прилично поношенные. У того, что чуть постарше и выше ростом, обычная КСУ «Чебурашка» с длинным пулеметным магазином на 40 патронов. Самый маленький из всей троицы был вообще с двуствольным ружьем и широким поясом по тронташем, опущенным на ковбойский манер, к бедрам. Но все трое новичками не выглядели. Это было заметно по манере, с которой они держали оружие, и самое главное, никто из них не вертел головой, как это делают все, вновь прибывшие первое время. Я подошел и представился. За всех ответил именно бородач. Видимо, первое предчувствие было верным, и это бригадир. «Я Семён, Это Стах и Анджей. Или просто Джей. Ты как, ходил уже по душегубке-то?» «Приятно. Я Антон. Ходил, но всего пару раз. Претензий на командирство у меня нет, мужики. Покажите местро втрою и скажите, что делать». Бородатый Семён одобрительно кивнул и, усмехаясь Борду, стал объяснять. Все казалось довольно просто и толково. «Начальник наш, Гурей, то бишь мужчина военный, весь насквозь правильный». В разговор вклинился Стах, счастливый обладатель чебурашки и хриплого прокуренного баса. Потому как молодой до да зеленый. Но его тут же окоротил Семен, все время поглядывавший на сержанта, который уже закончил терки с водителем кобылы и неторопливо шел в нашу сторону. — Цец! Ты-то больно заматерел, проходчик глубин. А ты, мил человек, пойдешь вместе с Анджием. Замыкающим, то есть. Гурей у нас строгий и весь из себя главный, но водила тут я. И места тоже я определяю. Мне без разницы, где идти, главное на кордон попасть. Добро, не сомневайся, дойдем. Бородач снова одобрительно кивнул, и мы пожали друг другу руки в знак того, что консенсус достигнут. Ладонь у проводника была крепкая, шершавая от трещины мозолей. Подошел Гуревич и, узнав меня, тоже поздоровался, чем вызвал удивленный взгляд Семена и остальных. Узнав, что я уже занял место в группе, сержант махнул рукой караульному ворот и шлагбаум медленно пополз вверх. Семен со Стахом прошли вперед, сержант забрался на облучок переднего фургона. Мы с молчаливым Анджием пошли слева по ходу движения обоза возле второго крытого жестью фургона. Вдали, на севере, отдаленно ракотал гром. Привычно уже перебегали меж облаками грозовые зорницы. Дорога обещала быть долгой.